Событие семьдесят второе. Они все же доплыли, и кто только не мешал: шведы мешали, голландцы мешали, берберийские пираты мешали, бури мешали, даже встречные ветра мешали. Но добрались. 1 марта на совершенно безоблачном, тихом и спокойном небе сияло солнце и после полудня осветило своими лучами белый маяк Сан-Тандера. Был прилив. Волны накатывали на островок м о у р о и взлетали кучи белых брызг, стремясь скрыть белую башню маяка Кабо от людских взглядов. я к о п р о т ш е л ь д передал подзорную трубу капитану Флейта Вита Мантера. Дева Мария к нам оказалась благосклонна на этот раз. Испанец и с т о в о перекрестился и пошел раздавать команды. Они вышли из Риги два месяца назад. Все четыре корабля, что подарили русским пираты, и не только они, были забиты переселенцами, или, вернее, б е г л е ц а м и из Риги. Шведы осадили город через два дня после того, как туда прибыл караван из Вершилова. В принципе, Петр Дмитриевич сказал Якобу, чтобы тот по возможности избавился от трех шебек, но получилось, что эти паруснагребные суда оказались в рижском порту. очень вовремя. И, кстати, первоначальный план по продаже Шебек и о т п л ы т и я на флейте Святой Петр в Сан-Андер сразу провалился. В Риге было полно беженцев со всей Курляндии. В начале войны поляки осадили Нарву, Пернау и Ревель, но довольно быстро шведам удалось снять осаду с Пернау, а потом и с Ревеля. Практически вся армия поляков теперь сосредоточилась на взятии Нарвы, но крепость держалась, а сами шведы Били поодиночке польские небольшие отряды, и все ближе подходили к Риге. К концу января они уже захватили Винден и практически окружили Ригу. Яков с караваном еле успел проскочить. Теперь нужно срочно убираться морем, пока не подошли шведские корабли. Неожиданно на Вершиловском подворье, что построили недалеко от порта по приказу князя Пожарского, оказалось полно народу. Во-первых, Там были все десять рейтар Шварцкопфа, которых Пётр Дмитриевич отправлял в Прибалтику за желающими переселиться в Вершилово, в э с т л я н д и и или ф л я н д и и Гремела война, и немцы предпочли свернуть свою деятельность. Во-вторых, получилось так, что все завербованные ими в последнее время люди как раз накопились в Риге. Переселенцы собирались в один караван, чтобы с подручнее было идти в Вершилово. Вокруг Вершиловского подворья сейчас в армейских палатках было почти семьдесят семей, в основном немцы. А тут еще шведы осадили Ригу. Старший среди рейтар, курт Пфайер, выловил Якоба и предложил забрать людей на шебеках в Сан-Андер. Зачем? выкатил глаза Ротшильд. Шведы, скорее всего, возьмут город, а здесь нас десять человек. Больше четырех сотен переселенцев и два десятка русских купцов. Курт показал рукой на палаточный лагерь. Но что вы будете делать в Сан-Тандере и что по этому поводу скажут испанцы? Это ведь все лютеране. Но мы переждем там войну, а через полгода вернемся и отправимся в Вершилово. Война должна к тому времени закончиться. Ритар тяжело вздохнул. А кто будет управлять шебеками и грести? Не нравился Ротшильду этот план, ведь он хотел в Сан-Тандере или по дороге в нижних землях купить еще один флейт, даже еще двадцать Вершиловских юношей пятнадцати лет с собой привез, чтобы они пошли в ученики матросов на новом флейте, а тут тащить с собой в Испанию почти четыре сотни немцев. Так ведь из Сан-Тандера снова нужно будет переправлять Вершилова, Морисков, тут целый флот понадобится. Пойдем в порт, узнаем. Гнул свое курт. Сходили, по узнавали. Желающих оказалось столько, что еще на пять шебек бы набралось. Никому не улыбалось сидеть в осажденной Риге за наспех восстановленными стенами. После двух штурмов в позапрошлом году их чуть подлотали, но земля и дерево – это не камень. Долго ли такие стены шведов удержат? Кроме гребцов и матросов нашелся и купец. который хотел продать ф л е й т причем не просто корабль, но еще и товар в него загруженный. Загружен с й т о ф е л ь морской черт, был досками. Просил хозяин за корабль с грузом десять тысяч талеров, немного, даже можно сказать дешево. Якобы князь Пожарский выделил на покупку вдвое больше и не в талерах, а в рублях. В результате через два дня вышли на пяти кораблях. И все были загружены беженцами. Продукты стали быстро дорожать, и решили зря деньги не тратить, а зайти в один из портов Дании и там закупить продовольствие. Бог рассудил по-другому. Буквально на следующий день ветер стал крепчать, а к вечеру разразилась приличная буря. Святой Петр, на котором находился Ротшильд, все десять ритар Шварцкопфа и четыре десятка русских учеников матросов отогнало прочь от остальных судов. Утром море успокоилось, и капитан принял решение идти к Зунскому проливу. Там на такой случай и было назначено место для встречи. Шведская каравелла, шедшая встречным курсом, показалась часа через три после рассвета. Когда заметили сине-желтый флаг, дергаться было поздно. Яков быстро поделился с Куртом историей прошлогоднего обордажа голландцев примерно в этом же месте. Год, так и поступим. Усмехнулся Пфайер и пошел объяснять диспозицию русским. Якоб же отправился к несколько нервничающему испанцу, капитану корабля. Вита Мантера был нанят на Святой Петр на один год. Он должен был доставить морисков до Риги, затем вблизи порта совершать различные маневры, обучая премудростям хождения под парусами русских юношей. В январе. р о ш и е ь должен был снова прибыть в Ригу и капитан доведет корабль до Сан-Тандера, где и получит полный расчет, если не захочет больше работать на князя Пожарского. Если же Вита решит продолжить плавание на Святом Петре, то в конце февраля он снова должен привести корабль со следующей партией морисков в Нарву. Петр Дмитриевич был твердо уверен, что к тому времени это будет русский порт. Капитан м о н т е р а приказал спустить паруса и в ы т я н у т ь белый флаг, мол, сдаемся на милость победителей. По сути, так и следовало поступить. На каравелле было не меньше двадцати пушек и под сто человек команды, а может еще и войска. Тоже человек сто влезет. Со шведского корабля, что лег в дрейф, в одном кабельтовом от русского флейта спустили три шлюпки, и гребцы в несколько минут доставили призовую команду. Их с распростертыми объятиями приняли на петре. Рейтарам и пацанам понадобилось две минуты, чтобы обезоружить и связать три десятка шведов. Как дети прямо! Разве ведут себя так на войне? х о т ь б ы с а б л и и з ножен достали, ну или шпаги. После этого на флейте подняли кливер и стали приближаться к каравелле. Вершилова абордажу не учили, но чего сложного? Сначала все 50 русских обстреляли из мушкетов. высунувшихся через борта захватчиков. Потом, когда там началась паника и неразбериха, спокойно на канатах перескочили на шведский корабль и добили оставшихся в живых из пистолетов. Десять минут и на каравелле в живых остался только капитан и его помощник, что успели закрыться в каюте. Они же ранили и двоих пацанов. Убивать их не стали, так морду набили и разделив команду Флейта пополам, пошли дальше уже на двух кораблях. Причем под голландскими флагами, что запасливо, прихватились с собой в Риге. На Балтике русский Андреевский флаг никто не знает, а вот Голландия ни с кем в Балтийском море не воюет. При подходе к Копенгагену флаги сменили на Андреевские. Второго флейта и гребных шебек еще не было. Собрали все корабли только через три дня. Оказалось, что две шебеки отнесло Грайвсвальду. что расположен в устье реки Рик. Там и продукты закупили. Третью шебеку и морского ч е р т а бурей отнесло к д а н ц и г у и они пополнили запасы провизии и пресной воды там. Якоб заплатил пошлину за проход пролива за все шесть кораблей и сгрузил там пленных шведов, кроме капитана и его помощника. Должен же кто-то управлять каравеллой. Шведам было обещано отпустить их живыми и здоровыми. в Сан-Тандере и даже заплатить денег, если они доведут судно до Испании. Следующую остановку намеревались сделать в Дюнкерке, но в районе Гааги на перерез русской флотилии вышли два голландских флейта. Андреевских флагов тут еще тоже не знали. Капитан одного из флейтов требовал зайти в порт для выяснения, кто и куда плывет. Пришлось дать ему взятку з е р к а л о м и объяснить, что пурецкая волость. Именно под такими флагами и плавает. Отпустили. Понятно, цена зеркала — это сотня его годовых доходов, а может и больше. В Дюнкерке простояли два дня. Французы готовились к войне с Англией и поначалу приняли русские флаги за английские, но потом поняв ошибку, больше препятствий не чинили. А в Бискайском заливе опять шторм и опять святой Петр остался один. Напали на них берберийские пираты в районе л я р о ш е л е Судно держалось ближе к берегу из-за сильного волнения, и пираты, шедшие от суши, буквально наткнулись на Флейт. Шел дождь, и огнестрельное оружие не годилось. Имелись арбалеты, но и тут все плохо. Тетива намокла. Галера пиратов крючьями прицепилась к русскому Флейту, и эти разбойники принялись карабкаться по вантам и переброшенным веревкам на палубу. Их было десятков шесть. Только на свою беду они наткнулись на вершиловцев. Потом уже, когда ветер стих, ритары перебрались на галеру и освободили рабов. Русских не было. Было пять греков, трое болгар, один серб и один бывший командир роты кирасир молдавского господаря. Остальные были французы, итальянцы, испанцы. Их пообещали отпустить в Сан-Тандере. А православным якоб предложил остаться в Сан-Тандере и послужить пять лет у князя Пожарского. Встретились сюда в районе города Сан-Себастьян. Море было спокойно, солнце светило, прямо весна. А через два дня и маяк Сан-Тандера показался. Прибыли. Дева Мария и правда оказалась благосклонна к русским. Правда вот большая часть русских немцы. Что теперь с ними делать?